Кто-то шарахнул в пролом из гранатомета. Где-то под крышей ухнуло, но результаты были, мягко говоря, не очевидны. Некоторое время еще помялись на крыше. Все были взвинчены до той самой крайней степени, когда каждый миг промедления кажется вечностью. В такие минуты лучше идти под пули, чем ждать Рождества на крыше чужого дома в чужом краю. Не спрашивая разрешения МакЭнтайра и не дожидаясь его приказа, на восьмой этаж спрыгнули сразу трое. Газ постепенно рассеивался. Сквозь пролом в крыше можно было видеть, как после полутора минут ожесточенной перестрелки их изрешеченные тела одно за другим затихли. На земле взорвался, поймавший брюхом бетонную дорожку Наваха. «Шин фейн! Шин фейн ам хайн! Мы сами! Только мы сами!» Ирландский. Полыхнул перед мысленным взором Макэнтайра девиз ирландской республиканской армии. Всю его жизнь прошла под этим девизом, и он не собирался отступаться от него из-за какого-то живого ублюдка, который залёг на восьмом этаже в противогазе с крупнокалиберным пулемётом, обложившись предварительно десятью ящиками боеприпасов. Только он сам, он сам Маккентайр может сделать то, что не по силам цвету королевского деванширского полка во главе с потомственным бароном сэром Стенли Мердиком. Нистевый ирландец спрыгнул вниз. В конце коридора стоял человек. Противогаза на нём не было. Часть седьмая. Августин опустил оружие. Он имеет право знать, в кого стреляет. Он имеет право на любопытство. В конце концов, все те, кто ввалились через пролом, на охраняемую киборгами каболос территорию, должны быть уже мертвы. Августин позволил себе минуту передышки. Вдруг в груди Августина взорвалась жгучей болью, как и в мировой VR В локальной виртуальной сети компании Вин было уделено должное внимание физической боли. Причём в отличие от VR, боль эта не подвергалась каскадной трансформации с целью понижения её уровня. Она была просто болью, если, конечно, этого хотел господин Щуро. В случае с Августином Щуро хотел этого особенно сильно. Собственно, в этом и заключалась примитивная пытка Щуро. Раз уж сегодня в понедельник пробил его звёздный час. Значит, Августин Дэп без лишней болтовни будет убит. Бессмысленно думать над тем, как его можно было бы использовать, но прежде пусть переживёт свою смерть в теле киборга. До сего момента в Августина не попало ни одной пули. И вот цена. На встречу ему шёл человек в противогазе. Противогаз, однако, не мог скрыть того факта, что седые волосы человека длинные и густые. В его руках было мощное оружье. На человеке была форма, не русская. Августин вглядывался в полумрак коридора. Августин не стрелял. В конце концов, он имеет право на любопытство. Голоса неба с гадёнкими заковыристыми интонациями господина Щёрова всё не было. Может быть, он занят другими делами, может быть, решил, что я стал послушным мальчиком и за мной не нужен неусыпный контроль. Я в конце концов уже завалил несколько незнакомых людей. Августин стоял и смотрел на приближающегося седовласого человека. Он не стрелял. Человек остановился и досадливо тряхнув головой, снял противогаз. Августин подавился криком. Вседоуслам человеке он узнал Вальдеса, сильно постаревшего Вальдеса, соперника, своего мёртвого, как ему казалось, соперника, человека, которого он уже однажды убил на дуэли в тот осенний день 2041 года. Новость из Нью-Йорка в Киберге Кабалас и того восемнадцатилетнего щенка, который нарушив все джентльменские и божеские конвенции, выстрелил в него раньше времени. Того мальчишку, что обезумев от страха и любви к руд, пустил две пули ему в спину. Это было так же невозможно, как опознать в виртуальном аватаре его подлинного владельца. Киберг Кабалас застыл в оцепенении. Августин закрыл глаза. Августин думал и вспоминал, Августину было совестно, а вместе с ним было совестно и Кабалосу. Странное поведение человека в форме русской морской пехоты не укрылось от идущего в сомнамбулической решимости Макэнтайра. Но ему было плевать. Ему было не досуг доискиваться до причин. Он всегда жил под девизом «Пока дышу, стреляю». И он стрелял. Второй поток картечий киборг получил в живот. Ирландец приближался. Он перебрасывал ружьё вверх-вниз одной рукой, посылая в казённик очередной патрон и стрелял. Августину было очень больно, но он не мог ответить Вальдесу тем же. Ему было бы достаточно даже не целись, нажать на курок, чтобы его автоматический пистолет Леонова изрешитил Вальдеса. Но Августин не мог убить Вальдеса во второй раз. Не смог даже тогда, когда вспомнил о своём отце. Возможно, сейчас мистраль сносит ему череп. Возможно, именно в эти секунды вершится его судьба. Вершится августином. Валдис был совсем близко. Его ружьё по-прежнему изрыгало потоки картечи. Августин, объятый ступором, медленно опустил глаза вниз и посмотрел на своё, то есть киборга тело. На нём не осталось ни единого живого места. Лохмотьями свисало синтетическое мясо, у ног растеклась огромная масляная лужа. Селекатные кости торчали наружу. Было очень фантасмагорически, нестерпимо больно, но Агустин по-прежнему оставался в сознании. В искореженное тело Кабблоса впились еще четыре заряда. Глаза Вальдиса были широко открыты. В них горела решимость умереть с оружием в руках. Он остановился только тогда, когда кончились патроны. Он стоял в трех шагах перед Кабблосом. Он не понимал, от чего стреляет в парню уже девяносто секунд, а тот стоит и смотрит на него в полном отупении. Почему в конце концов он сам до сих пор жив? И это непонимание, как нельзя лучше читалось в ледяном взгляде Вальдеса. Августин не двинулся, ему было всё равно. Пускай Вальдес убьёт его. Так будет справедливо. Так будет правильно, ино у понимания правильного и справедливого он себе не мыслил. Ты что, киборг? прохрипел Вальдес, опуская никчёмный ремнгтон. Вальдес мог бы и не спрашивать, ведь и так было ясно. Жидкость под ногами не кровь, силикатные рагульки не кости. Киберг Кабалас не ответил. Августин был морально уничтожен в ту самую секунду, когда узнал в окровавленном человеке Вальдеса. Голоса неба не было в виртуальном мире, и он исчез. Надолго ли? Но Августину было все равно. Он уже не помнил ни об отце, ни о Мистрале. Он помнил только о том, как однажды, десять лет назад, предательски, подло, нечестно убил человека. Не столь важно, что убитый остался жив. Но важно ли то, что для Августина Вальдес был мёртв, а теперь воскрес из мёртвых. И тут киборг второго поколения Каблос сделал совсем странную вещь. Он снял со спины переносной зенитно-ракетный комплекс с жала и протянул его Вальдесу. Справедливость должна восторжествовать, пусть даже 10 лет спустя. А теперь ты можешь убить меня, Вальдес. Это будет честно, прорычал речевой синтезатор Каблоса. непривычным августином баритоном. Глаза Вальдеса округлились, похоже, его не слишком часто называли так. Августино вместе с ним и Киберк закрыл глаза. Он приготовился к боли, к новой порции чудовищной боли, которая разорвёт его мозг на 1000 мелких частей, потом снова соберёт их вместе и снова превратит всё это в хаос. Вальдес не отказался от предложенного оружия. Он взял его Отошел в конец коридора и приладил трубу к плечу. Прищурился. Вручную помятил цель на электронном планшете визира. Вполне, надо сказать, профессионально. Затем нажал на спусковую кнопку. Этого с лихвой хватило бы даже на бронетранспортер. Часть восьмая. Ядро регенерации жило по своим собственным законам. Ядро делало только то, что требовалось, и ничего лишнего. Оно выпустило десяток щупальцев, которые сразу же занялись поисками. Они шарили по коридорам восьмого этажа, искали органические соединения или, на худой конец, легко усваиваемые неорганические. Каблос отличался от пиру тем, что был в 14 раз дешевле, но и переборчивость в питании у него была неизмеримо выше. В ядре регенерации отсутствовал блок низкотемпературного катализа синтеза. В коридоре было нечем поживиться. Пластик, бетон, жесть, гильзы. Тяжелая неорганическая гадость, из которой не построишь нового киборга и за сутки. Но зато на полу напротив пролома в крыше сыскалось кое-что интересное. Четыре трупа. Щупальца занялись ими. Семнадцать процентов отозвалось у мозгу у Августина. Он ничего не видел. Перед глазами его была черная дыра размером со вселенную. Боль уже ушла. Было только липкое ощущение расширения тела. Августин оказалось, что он раздувается, будто резиновый шар, который наполняют водой. Видимо, обещанная регенерация идёт полным ходом, грустно подумал Августин. И значит, мне ещё придётся потрудиться в роли киллера. Пока одни щупальца занимались телами убитых коммандос, другие искали нового пропитания. Кадка с фикусом, земля, слой торфа, стволы миссисты и листья. 29% было сообщено о августину. Он лежал совершенно неподвижно, двигать было ничем. 50% щупальца съели корзину с мусором, скрытую за фальшпанелью. 58% отчитал центр регенерации. Августину казалось, что это длится целую вечность, даже дольше, чем вечность. Щупальца впились в нейронного волокончатый ствол управляющий дверями грузового лифта системы. «Новому киборгу нужны не только мышцы, но и магистрали для передачи командной информации. 63%!» И вдруг произошло нечто неожиданное. Мозг Августина уловил сильную вибрацию, которая шла откуда-то извне и, похоже, не имела к процессу регенерации никакого отношения. Вибрация усиливалась. Она нарастала с каждой минутой, пока не превратилась в чудовищный электронный рев, от которого угрожали лопнуть барабанные перепонки». Вибрация прервалась так же внезапно, как и началась. Ощущение тепла вновь заполнило его сознание. "Что это?" спросил Августин у Господа Бога. Его атеистические позиции были основательно подорваны событиями последних дней, но только в ту минуту он осознал это.